Венок. За городские ворота на стадион Херсонеса сошелся чуть ли не весь город. Граждане были привлечены известием, что на забеге эфебов будет присутствовать стратег пантийского царя. Все понимали, что состязание, устроенное почти на виду у врагов, должно поднять дух воинов. В забеге участвовало пять юношей, каждый из которых надеялся прийти первым, и взять из рук почетного гостя победный венок. Стратеги заняли мраморные сиденья, выстроенные перед рядами деревянных скамей. Они были в белых гиматиях, но гимати понтийца имел внизу красную кайму. — Не пора ли начать? — спросил Домасикл, видя, что бегуны уже заняли свои места на стартовой площадке. Диафант кивнул головой, с интересом ожидая начала бега.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 В то время я читал твою историю друзьям. Он, как мне кажется, был самым внимательным слушателем. Я думаю, что ему будет приятно, если ты поздравишь его с победой. Увидев идущего диафанта, юноша бросился к нему навстречу, глаза его сияли, казалось, встреча с диафантом была для него высшей наградой. — Ты прекрасно бежал, Архилай, и в Олимпии ты был бы победителем? — Тогда бы я отослал лавры тебе. «Синопу, твой Каламос вел меня по векам и странам. Он рассеял туман на странах вокруг Понта, в которые погрузил Эллина Галикарнасец, Геродот. Но ты довел изложение до Вергета. Когда же появится продолжение твоего труда?» Диофан задумался. «Глядя на тебя и твоих друзей, я подумал, что и жизнь, дарованная нам богами, такой же бег. Бегун может вырваться вперед»